41. Лидия Орвик сегодня едва смогла дождаться конца рабочего дня. Если бы было можно, то она ушла бы раньше, сославшись на плохое самочувствие, но сегодня, как назло, на работе случился натуральный, что называется, завал. Приходилось вертеться, пересчитывать и проверять данные, бежать с документами на подпись, ведь близился отчетный период, и, как ей сказали в это время, всегда стоял настоящий бедлам, неразбериха и просто хаос. Но вот, наконец, часы пробили 17.00, и она выскочила из-за стола, чего с ней никогда не случалось ранее, провожаемая недоуменными и презрительными взглядами. На последнее она уже давно не обращала внимания или делала вид, что не обращает. Этого точно сказать никто не мог, кроме нее самой. — Ты куда так спешишь? — спросил один из охранников на выходе. — Может, на свидание, красавица? — вторил ему напарник, и ряди услышала их молодецкий гогот. Юркнув такси, она поспешила к тому месту, где вчера незнакомец с неловким движением руки, выбил из ее рук папку, и бумаги рассыпались по тротуару. «Ради бога, простите», — извинился он и засуетился, помогая Лидии собирать документы. Еще раз тысячу извинений. Увидев его лицо, Орвик отшатнулся от испуга и, пробормотав что-то невнятное, поспешила к себе домой. Весь вечер и весь следующий рабочий день этот незнакомец не уходил у нее из головы. Теперь его лицо не казалось таким ужасным, память достаточно крепко удержала его образ, а воображение смазывало черты или добавляло новые, делая его привлекательнее и желаннее. Но какой был голос! Этот бас с легкой хрипотцой свел ее с ума. Хотелось слушать его часами. От него у и мурашки бегали по спине и внизу живота приятно садило. Она даже в два раза чаще бегала в туалет и запиралась в кабинке. И если бы в соседнюю кабинку зашел человек с острым слухом, то он услышал бы легкие стоны удовольствия. Она страстно хотела, чтобы этот незнакомец снова возник на ее пути. Дальнейшие свои действия она представляла смутно, ведь опыта общения с мужчинами у нее было немного. В сериалах все происходило само собой, с какой-то нарочитой простотой. Но вот у нее так не получалось. Она знала, что виной всему ее уродство. Но вчера она встретила человека, так похожего на нее, с теми же проблемами, и она подумала, что они найдут между собой общий язык. Такси быстро домчало ее до нужного квартала. Казалось, таксист намеренно гнал свою машину на предельной скорости, делая опасные обгоны, лишь бы побыстрее избавиться от пассажирки, которую, упаси Господи, увидеть во сне, не проснешься. Он даже зеркало поправил так, чтобы не видно было салон, чтобы ненароком не увидеть это чудище. Звизгнув покрышками, такси умчалось прочь, оставив Лидию посреди пешеходной дорожки. Оглядываясь, она направилась к дому. Вот место, где все случилось, столкновение и падение папки. Она еще раз оглянулась, но так и не увидела того, кто запал ей в душу. «Ну что же», — подумала она, — «так и должно быть, не бывает таких счастливых совпадений в жизни, да еще со мной». Уорвик, привычно опустив голову, зашагала домой. Она встрепенулась, не веря своему счастью, услышав голос, что звучал в ее ушах целый день. Рай Соломан вышел из такси ровно без пяти минут пять возле небоскреба «Металл Северстил» и принялся ждать свою жертву. Вот показалась ее щуплая фигурка. Привычная суетливость при поимке такси, наконец, она запрыгнула в машину. Райс тоже поймал такси. — Вам куда, мистер же? протянул таксист. Улыбка медленно сползла с его лица, как только он увидел лицо пассажира. На 507-ю улицу. Как, как скажете? Реакция таксиста была Аламану понятна. Тот, наверное, и думал, что к нему подсел какой-нибудь маньяк из Увер, и сейчас начнет кромсать его на мелкие дольки. Лицо Райса действительно было ужасным. Он считал, что все же несколько переборщил с инъекцией, но поделать было уже ничего нельзя. Приходилось работать с тем, что было. Вообще-то в таких случаях следовало не привлекать лишних свидетелей а пользоваться техническим обеспечением местного отделения КЕК, его транспортом, связью, агентами и другими возможностями. Но с некоторых пор Аламан не доверял местному дяде, который, потерял присланного агента нелегала, пытался его найти с помощью коммуникатора и уже дважды звонил Райсу, что было с его стороны слишком опрометчиво. «Остановись здесь», — сказал Райс, протягивая таксисту деньги и чуть не ударился головой о стекло, разделяющее водителя и пассажира от резкого торможения. «Сдачи не надо. Спасибо». Такси умчалось прочь, а Аламан пошел навстречу объекту разработки. Вот она идет, понуро опустив голову, быстрыми шажками семеня к дому, чтобы лишний раз в нее не тыкали пальцем прохожие. Он уже сам убедился, что чувство от такого внимания очень тягостное. Но он был профессионалом и умел не обращать на это внимания, тем более, что ситуация временная. Новое лицо, согласно аннотации, должно продержаться с неделю, потом еще целую неделю оно будет возвращаться к своему нормальному виду». Впрочем, Райс считал, что недели ему вполне хватит. Он в этом лишний раз убедился, увидев в глазах девушки радость, когда он ее окликнул и поздоровался. «Какая встреча? Здравствуйте. Вы меня помните?» «Да», — пролепетала она. «Мы вчера столкнулись, и мои бумаги разлетелись по тротуару. Простите меня еще раз». Да ничего страшного. Все же я хочу загладить свою вину перед вами, ведь я вам доставил неудобства. Давайте выпьем по чашечке кофе. Ну, давайте. Да, меня Ульманом зовут. Ульман Шкодеский. Представился Райс и протянул руку. Приди, Орвик. Ну что, Лиди, пойдемте в кафе, оно тут недалеко. Пойдемте.